Мужчина за мужчину. Ты лишил меня мужа, теперь тебе придется самому жениться на мне. Не то берегись моей мести. В переулке послышались шаги. Дон Диего постучался в дом Паулиты, вошел и запер за собой дверь. И так не спускать глаз, сказала себе Донья Анна, нить у меня в руках. Подкравшись к двери, она сперва заглянула в замочную скважину, потом прильнула к ней ухом. Держа в руках письмо Дона Энрике, Паулита была не в силах скрыть своего волнения. Дочитав его до конца, она рассказала Индиана всю историю спасения Дона Энрике. Начав с того, как Дон Хуста поручил москиту застигнуть стражу врасплох и убить юношу. «Нить в моих руках», — повторила шепотом Донни Анна, стараясь не пропустить ни единого слова из разговора. План союза. Паулита рассказала Дону Диего все, как было. Москит по поручению Дона Хуста взялся убить Дона Энрике, но вместо этого спас его по настоянию Паулиты. Теперь этот самый Дон Хуста собирается жениться на молодой девушке, недавно приехавшей с Эспаньолы. Дон Диего верил, что рассказ Паулиты правдив. Но не мог разгадать причину, побудившую Дона Хуста подослать убийцу к Дону Энрике, чтобы доискаться до истины, он решил на следующий же день под любым предлогом увидеться с Доном Хуста. Доння Анна выслушала разговор до конца, потом, когда Дон Диего собрался уходить, она снова отступила в тень и, переждав некоторое время, вернулась к себе. В сердце ее бушевали гнев, зависть и ревность. На утро вице-король получил следующее анонимное письмо: Сеньор, один из пиратов совершивших неслыханные злодеяния на островах и побережье Нового Света, находится в Мехико. Он принадлежит к числу главарей, к тому же самых бесчестных, а нынче скрывается в доме Дона Диего де Альвареса. Если ваша светлость желает схватить и примерно покарать его, вашей светлости достаточно послать в этот дом представителей закона. Вице-король долго читал и перечитывал это послание, потом велел немедленно найти Дона Диего. Гонец поспел как раз вовремя. Дон Диего намеревался выйти из дому для встречи с Доном Хуста, но узнав, что его вызывает к себе вице-король, поспешил во дворец. «Плохи ваши дела», — начал вице-король. «Почему ваша светлость?» Спросил Индиана. «Вот, прочтите», — ответил вице-король, протягивая ему анонимное письмо. Дон Диего внимательно прочел послание. «Что вы на это скажете?» — спросил вице-король. «Не могу понять, от кого исходит эта клевета». «Мне кажется», — писала женщина. «Совершенно верно, сеньор» но не могу догадаться, кто она. Вы, кажется, говорили, что в Мехико живет дама, которой эта тайна известна. Да, сеньор, на этой даме неизвестно, что Дон Энрике скрывается в моем доме. А может быть, еще какая-нибудь женщина посвящена в эту тайну? «Ах!» — воскликнул Дон Диего в голове его, мелькнула мысль о Паулите — Я подозреваю, кто мог это сделать. Кто же? Молодая женщина по имени Паулита. Это ее муж, прозванный москитом, отбил Донна Энрике у стражи вашей светлости. Как так? Да, сеньор, с этого и начались мытарства бедного юноши. Мне здесь еще не все ясно, но я уже успел добыть важные сведения. Не поделитесь ли вы ими со мной? «Я хотел бы скрыть от вашей светлости часть правды, бросающей тень на мужа Паулиты, но ее недостойный поступок развязал мне руки, и я расскажу вашей светлости все, не утаив ни одного слова».